Глава сорок вторая. Девчонки, а у нас нигде случайно аспиринчик не завалялся? Держась одной рукой за голову, другой за стеночку и, глядя на нас одним глазом, второй был болезненно прищурен, жалобно проскрипел наш боец с невидимого фронта. Или его уже край-то настребил. «Боже, горе ты моё, опухшее!» Переживательно рассматривая прилично, точнее, неприлично раздувшуюся физиономию возлюбленного, запричитала Лиля, вылезая из кровати. «Это ж надо было постараться, чтобы испортить такое красивое лицо. Сейчас поищу, вроде еще был. Если что, рассол капустный принесу. Только побыстрее, любимая, пожалуйста, пока я не покинул и этот бренный мир самым позорным и бездарным образом». Удерживая корпус прямым, как шпала, он осторожно приземлился на стул. «Бедненький!» — не в силах удержаться от смеха, посочувствовала я. «Кстати, Мариш!» Он, не рискуя двигать отдельно взятой головой, аккуратно пересел, поворачивая единым монолитом все тело в мою сторону. «Это мне вчера приснилось? Или вы с нам того... Ну, как это... Серж, ты чего?» «Он герцог, я — инопланетянка! В будущем, при самом удачном раскладе, всего лишь никому неизвестная баронесса. Какое того?» «Очень сожалею о том, что сказанное действительно правда», — ответила я. «Не-не-не, ты мне тут не Юли. Я хоть и надрался вчера, но глазоньки-то всё видели». Отстанет от моей сестры, пока я тебя не стукнула!» — угрожающе сдвинула брови младшая — потрясая найденным пузырьком с остатками шипучего аспирина. «Спасибо, Лиль!» — сердечно поблагодарила я и, переходя из обороны в наступление, в свою очередь прищурила на напарника глаз. «Вот, это ты нам лучше поведай, облегчи душу. Какого лешего на медне так налокался? «Разреши мои сомнения, это был спонтанный дружеский гудеж или сие действия все же следует расценивать как акт отчаянного самопожертвования с далеко идущими целями?» Серж, не успевая медленным разумом, за моей мыслью хлопнул ресницами. «Ты что, из Шерлока в Штирлице решил переквалифицироваться?» — укоротила формулировку я. Даже по-немецки зашпрехал, в отличие от русского, между прочим, без запинок. Как догадалась, сообразив, о чем речь не стал возражать он. Просто не могла придумать никакого другого объяснения, учиненному тобой непотребству. Чего ж сразу и непотребство? насупленно проворчал Серега, дернув плечом, и тут же опять схватился за голову. Лиличка родненькая, умоляю, хватит уже махать таблеткой безо всякого проку. Положи мне ее в рот, я так в сухомятку сгрызу. Ой, нет, на сухую не протолкну! Плямкнув склеенным ртом, промямлил наш болезный. «Держи уже, готово!» Сестра протянула ему кружку с растворенной в воде спасительной пилюлей. Сдается мне, бутылки было не четыре. Глядя на то, как напарник большими глотками жадно поглощает жидкость, я даже сама захотела пить. Нет. На секунду прервавшись, чтобы перевести дыхание, Шерлок сделал последние пару глотков и закончил мысль. Просто оно оказалось основательно крепленным. Я же в этикетках не разбираюсь. А этот одолей, между прочим, тот еще конь. Пока споил, думал, сам скопычусь. Но! Он радостно задрал указательный палец вверх. Победа осталась за мной! Нашел, чем хвалиться, буркнула младшая. Погоди, сестра, я притормозила готовое излиться лили на негодование. Продолжай Сережа, ну и. «Чего удалось добиться? И вообще, с какого перепугу ты вдруг взялся крутить барона? Он что, умудрился как-то подорвать твое доверие?» «Да понимаешь, тут случайно выяснилось, что пока мы в столицу катались, Адалей тоже отсутствовал, но при этом никому не сказал, где именно был. Ну так спросил бы напрямую, и все. «Именно так я и сделал». «И что он ответил?» «Ничего вразумительного. Какую-то ерунду про буквально неодолимое желание прогуляться, а потом быстро свернул тему. Вот это меня и насторожило. Так ведь в лоб не скажешь, мол, а вы, батенька, чего-то конкретно лукавите. Все равно не признается, да и вдруг там действительно какая-нибудь ерунда. Человек помог, а я его оскорбляю прямыми подозрениями. Вот только мы уже столько раз столкнулись с людьми с двойным дном, что я готов сомневаться в ком угодно». «Так с этим понятно». «И что у нас в сухом остатке?» — обобщила я. «Чем закончился твой творческий алкогольный эксперимент?» «К сожалению или, к счастью, ничем». Как ни старался, барон только возвышенно навеличивал свою прекрасную герцогиню, утомился слушать. Он или действительно сбрендил на почве великой любви, или прекрасный актер и столь крепкий орешек, что мне не удалось его расколоть даже старым безотказным дедовским методом. «Смотри, чтобы он тебя не расколол», — саркастически вставила сестра, «а то болтал вчера, как тараторка, без умолку». А вот с этим согласен. С выбором средств дознания стоит быть более объективным, особенно когда самому есть что скрывать. На сторонний взгляд оно как будто все просто пошел, налил, хоп, все секреты в кармане. Ну, конечно. Запросто могло банальной закалки не хватить. В свое оправдание могу уверенно утверждать, что расслабился я только между своими, это я точно помню. Вернее, признаться, что ясные воспоминания как раз и обрываются на том самом моменте, когда Адалей уснул крепким богатырским сном. Дальше, в основном, пунктиром. Это да, согласилась младшая, скосила тебя именно, когда барона уже увели в его комнату. Причем как-то одномоментно держался, держался, раз и все. Закончился Серега. Вместо него появился радостный балабол. Но я за ним все-таки еще пригляжу, Шерлок снова состряпал шпионскую физиономию. Сколько угодно, главное, здоровье не надорви, заметила сестра. Не-не, не, -не. не мое это, не мое. Напарник поморщился, выставив в протестующем жесте ладонь. Я теперь долго в сторону погреба смотреть не смогу. Вообще не понимаю, как люди это делают. Мне, видимо, конкретно практики не хватает. Ладно, с вами хорошо, но пора идти завтрак готовить. Лиля напомнила, что утро давно наступило, следует приниматься за дела. А я, с вашего позволения, еще немножко полежу. Шерлок кряхтя поднялся и пошагал в свою комнату. «Ну что?» а дальше потянулись обычные будни. Ожидать помощи, которая позволила бы приступить к фазе активных действий, предстояло еще не меньше недели. Из событийного вся эта история с Серёгиными шпионскими экспериментами имела неожиданно скорую развязку, а дело было так. Как выяснилось, точнее подтвердилось, дураков в нашей компании не водилось. И только Адалий очнулся, поскрепел больными извилинами, так и сообразил своим похмельным разумом, что весь этот вчерашний разгул был учинен нашим Шерлоком неспроста. Повторюсь, заподозрить напарника в склонности к внезапным запоям не смог бы никто из тех, кто хоть немного его узнал. А значит, что? Верно, значит, барон попал на карандаш бдительному Сергею, и тот не остановится, пока не прояснит свои сомнения до конца. Уж лучше не дожидаться, какой новый творческий подход он найдет для решения вопроса, и покаяться добровольно. Здоровье целее будет, да и в целом ситуация сложилась неправильная, нехорошая. Когда по твоей вине свои начинают подозревать своих, следует объясниться. Причем как можно быстрее, пока опасения не обросли домыслами и не превратились в снежный ком ненужных проблем. В общем, так рассудила долей и пригласил Шерлока к себе, где и показал причину своих загадочных действий. Ею оказалось кольцо. Всего лишь симпатичное колечко, которое барон ездил приобрести для своей любезной герцогини. Он ведь рассчитывал на скорое свидание с Элеонорой и просто не мог явиться к ней без романтического подарка с сердечным подтекстом. А вся эта таинственность соблюдалась им только для того, чтобы информация раньше времени не дошла до ушей Крайтона и лишний раз не делала ему нервы. Потом, когда все закончится, Адалей планировал официально просить у герцога руки его мачехи и должен был к этому моменту оказаться, так сказать, во всеоружии. Сейчас же любые намеки были преждевременны. В итоге оба мужчины я про Шерлока и барона, сблизились общим секретом и зауважали друг друга еще сильнее. А долей Сергея за то, что тот не стал поспешно поднимать шум, а предпочел сперва прояснить суть поступка члена общей команды. Также не поверите и за то, что он умудрился одолеть его в алкогольном батле. Напарник же проникся к барону из-за того, что он даже в самом расхлябанном состоянии продолжал упрямо держать язык за зубами. Такое испытание не всякий пройдет, а этот, видишь, что устоял, не проболтался. В остальном же жизнь текла размеренно и совершенно мирно. Вечерние посиделки у камина стали традиционными, причем для всех пятерых. Правда, троица Адалей, Сергей Лиля сильно долго не задерживались и самым невинным видом придумывали поводы улизнуть из общей компании, оставляя нас с Крайтоном наедине. Заговорщики, ёшкин хвост — «Детский сад, честное слово. От этих их очевидных стараний лично у меня только обострялось чувство неловкости, от чего хотелось поскорее свернуть подстроенные друзьями свидания. Куда приятнее и полезнее были наши с герцогом заседания в библиотеке. Крайтон был для своего времени блестяще образован. Впрочем, тут как раз удивляться нечему. Книг имелось немного, но это были не дамские романы. В основном научные труды, дающие знания по устройству этого мира, а мой собеседник оказался весьма интересным рассказчиком. Время летело приятно и незаметно, ровно до того момента, как случилось сразу два события, взбудораживших наше полусонное благостное бытие.